Восемьдесят шестое. Март девятое. Через предательство надо пройти каждому носителю света, чрезвольное и невольное, сознательное и бессознательное, близких и дальних. Предают не враги, но друзья. И чем больше открыто, и чем больше доверено, тем сильнее предательство. Тот, кто ничего не знает, тот не может предать. предает знающий. Поэтому, встречая приходящих, зорко следите, не предатель ли. От предательства оберечься так трудно. Предателями были отмечены все великие духи, и чем больше дух, тем больше предательства. Недаром и и Деводата вошли в историю человечества. Темная яра трудится над тем, чтобы предательство расцветало во всех возможных формах, и там, где оно уявилось, там темную руку найдете всегда, хотя бы и скрыта она под личину и друга. Отсюда столько бессознательных и невольных предательств, но невелика честь предателю, даже невольному. Невелика честь стать бессознательным орудием тьмы, и если предательствуют стоящие около, то сколь же зорким следует быть в отношении встречных, уявляющих желание света коснуться. Не предатель ли? Так спрашивает себя многоопытный путник, встречая стук стучащегося и стремясь различить, не скребущийся ли хочет проникнуть. Бессознательное и невольное вредительство опасно тем, что его предугадать почти невозможно. Конечно, мы знаем всегда, но это трудно. В основании этих последних предательств лежит самость, себе служение и нежелание помыслить о других предаваемых бессознательно неразумением. но неразумение не облегчает следствие предательства и не избавляет предателя от кармы быть преданным тоже и тоже невольно. Но долг ваш предупредить. После предупреждения бессознательное предательство становится уже сознательным и горе заклеймившему себя печатью предательства, ибо однажды предатель, предатель всегда».